Снова зазвонил телефон. Он с ненавистью посмотрел на аппарат. Кому приспичило в такую рань? Он подошел к телефону. «Рашид Мирович. Раздался в трубке голос Мясникова. Он даже вздрогнул. Слишком невероятным был этот звонок и слишком неожиданным. «Да», — глухо сказал он, — «да, это я». «Нам нужно встретиться».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 Может, там будет засада? — Я всех своих людей заберу, — ухмыльнулся Касимов. Если понадобится, весь аэропорт оцепим. У Мясникова столько людей в банке не работает, сколько я привезу охранников. Если что, мы его сразу уберем. Это тебе не в банке сидеть. — Ты самое главное, езжай по другой дороге, — посоветовал Хайфуль. Они могут устроить засаду на трассе. Там есть, где вас встретить. Или лучше отправь охрану вперед, а сам поезжай в аэропорт на каком-нибудь простом автомобиле с затененными стеклами. Но чтобы об этом никто, кроме тебя, не знал. — Я теперь никому не верю, — признался Касимов. Кирилл Петрович мне всегда казался солидным и надежным. А оказался таким подлецом. Нет, Ренат, теперь я никому не верю. Ты давай лучше бросай все дела и срочно езжай в аэропорт. Там встретимся. — Про Мальчикова слушать не хочешь? — спросил Хайфулин. — Мой человек уже был в больнице. Ну и что там? — Он действительно тяжело ранен. Сотрясение мозга. Послушай, Рашид, если это Мясников и Потапин то они ведут очень нехорошую игру. Может, тебе лучше не ездить в аэропорт? Нет, — подумав, — сказал Касимов, — все равно поеду. Нужно все выяснить одним разом. Сегодня все равно последний день. Завтра приедут за деньгами, и я должен точно знать, кто против меня, а кто за меня. Увидимся в аэропорту, а там посмотрим, что будет. Закончил он твердо. Положив трубку, он подумал немного и набрал другой номер. Семен жил недалеко, в одном из соседних домов. Он сразу ответил, словно знал, что будет звонить хозяин. Срочно ко мне, приказал Касимов, все бросай и быстро поднимай своих ребят. Сегодня мне они понадобятся все. Что случилось?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 — Идиот! Такие вопросы по телефону! — бросил трубку Касимов.